Глава 36. Впервые с этой женщиной я встретилась зимой под Новый год. Алекс тогда прилетел на целых два месяца, и мы с ним буквально не отлипали друг от друга. Первая долгая разлука показала, что оба готовы ждать, и наш спонтанный брак не ошибка. Наверное, той первой общей зимой я окончательно и бесповоротно в Алекса влюбилась. Филиал Solar Energy занимал целый этаж офисного здания в Москва-Сити, был украшен яркими гирляндами и живой хвоей. Из кабинета Аликса открывался сводящий вид до которого нам обоим, если на чистоту, большую часть времени, не было дела. Я сидела на столе, пила безалкогольный глинтвейн и изредка кашляла, потому что умудрилась простыть накануне. алекс подписывал важные бумаги, я дразнила его, он улыбался. Борис периодически залетал и прервал наши поцелуй раздраженными репликами. Не могу припомнить, из-за чего мы так сильно смеялись. В те дни присматривали квартиру и с утра до ночи обсуждали варианты. У Алекса не было своей недвижимости ни до, ни после нашего брака. Он постоянно менял съемное жилье, а я была сыта по горло общежитиям и жизнью с мамой, поэтому форсировала события. Так вот, мы были женаты, собирались купить квартиру и хохотали над общей шуткой до боли в животе. Вывалились из кабинета в обнимку и поспешили к выходу. В холле у ресепшена ждали две женщины, бывшая помощница Алекса Олеся и еще одна незнакомая, лет сорока Улыбка мгновенно сползла с моего лица. Перед Олесей я чувствовала неловкость, но при этом ни единой секунды не жалела, что поспособствовало ее увольнению. Мне так сильно нужен был Алекс, и я приходила в ужас от мысли, что могу его потерять. Он был мой весь, с головы до ног, каждой клеткой тела и каждой быстрой мыслью в светлой голове. Он был мой на сто процентов, и я боролась за него, как умела в то время. Олеся поработала полгода в московском филиале «Салар», а потом уволилась совсем. В конце концов, у нее был свой парень. Алекс выбрал и добился меня. «Привет, Олесь!» Бросил Раф весело. «Как дела, ты ко мне?» «Да, хотела тебя кое с кем познакомить. Это важно, Алекс, пожалуйста, есть время на кофе?» Он сначала сказал запросто «да, конечно». Потом перевел глаза на женщину, которая встала с дивана и робко прижала к себе сумку. У нее была немодная для столицы стрижка и одежда. А еще она так жадно смотрела на Алекса, что я, будучи юно влюбленной девочкой, в первую секунду укололась ревностью, а потом до меня дошло. Алекс нахмурился, перевел взгляд на Олесю и вопросительно развел руками. «Дескать, зачем?» «У нас планы сегодня, Раф, в другой раз кофе», сказала я четко и громко. Двери лифта были открыты, я потянула Алекса к выходу, и он послушно пошел. Это наше бегство потом ярко описали в книге. «Мы там сердце вобью, матери, разорвали в клочья, спороли, был и раны, или как-то еще жестче поступили, ужные на эпитеты, она не поскупилась». На самом же деле момент был эмоциональный, и мы физически покинули пространство, в котором могли наделать глупостей. Выйдя на улицу, Алекс сказал, Я не хочу. Вообще не хочу. Ты не обязан. Остаток дня мы обсуждали ситуацию. Семейного воссоединения не произошло. Само собой не получилось. Не знаю, на что рассчитывала Олеся. Думаю, она искренне хотела помочь, когда согласилась привезти ту женщину прямо в офис салар Показать Алекса во всей красе в стенах его крутой фирмы. Продемонстрировать, как здесь красиво, особенно сейчас, перед праздниками. Ёлка до потолка, гирлянды. Олеся хотела, чтобы его биомать увидела это все и обалдела. Так и случилось, в общем-то. Женщина впечатлилась настолько, что потом всю кровь нам выпила своей любовью. Встречи с ней чуть позже состоялись, разумеется. Она даже показала две детские фотографии Алекса, которые каким-то чудом сохранились. Мы познакомились с другими родственниками, но Алекс близости не почувствовал. Чужие люди, никаких общих тем, увлечений или планов, они ему не понравились. Разорвал отношения. Тогда эта женщина стала приезжать ко мне, к моей маме, к родителям Алекса. Она требовала общения, денег какой-то компенсации потерянного в беременность здоровья, собирала справки от врачей, подавала в суд. Перед первым слушанием Алекс дал ей денег, чтобы отвалило. Намного больше, чем берут суррогатной матери в элитных клиниках, но это только разожгло аппетит. Затем вышла книга, которую я люто возненавидела. Одно пафосное название чего стоило. «Мой сын гений. Что делать?» «Ничего, блин, ничего тебе не делать. Автобиография мученицы. Исповедь с претензией на психологичность». В аннотации было написано, что любая мать желает своему ребенку лучшего. По этой причине автор книги отдала сына на попечение государства Спасла от самой себе Глядя сейчас на успешного бизнесмена, она убеждена, что поступила правильно. За это ей должны быть благодарны и сам Алекс, и его родители, которые живут припеваючи, и весь мир, который получил выгодные панели. они же и о ее благородном подвиге почему-то позабыли. Будучи далек от материнства, я читала первые главы со слезами на глазах. Теперь же, родив своего ребенка, трясусь от злости. И нет, я не считаю молодость оправданием жестокости. Бео-мать Алекса забеременела от студента и долго скрывала. ехал в роддом, зная, что напишет отказ, но сказать врачам решилась только на пятые сутки. Уж очень строго была заведующая. Все эти дни роженица играла с сыном, кормила его, заботилась, дала имя. Когда же сообщила о решении, и алекс увезли в детское к отказникам, он кричал круглосуточно. Ее долго не выписывали из-за карантина по коре, Она ходила посмотреть и поражалась, откуда столько сил в маленьком человеке. Боже, ему была неделя. Он звал мать, а она просто стояла и восхищалась силой духа младенца, как потом написала в книге. Интуиция шептала, что он всего добьется сам. В то время в роддоме работала одна сердобольная пожилая врач, которая жизнь прожила и каждый день приходила поговорить. Упрашивала взять ребеночка. Хороший, здоровый, быстро вырастет, не пожалеешь. В конце концов, ее мать сдалась и забрала Алекса чтобы уже окончательно отказаться через полтора года. Настолько он был невыносим в обращении. Плохо спал ночью, требовал внимания. К тому же она вышла замуж, за того студенты снова забеременела. Она писала, что когда отвезла Алекса, он истерил, как всегда, перебинтованный после ожога супом, диковатый. Таким она его и запомнила. И была поражена, когда увидела тридцатилетнего летнего довольного жизнью мужика, который, встретив ее, просто развернулся и ушел, ничего не почувствовав. Какую большой демьян уже сколько ему? Полтора? Наталья Погодина с интересом рассматривает Дему, тянет к нему руки, но я делаю пару шагов назад, не разрешая. Когда я думала, что Алекс заберет у меня сына, и мысли не возникало, что с богатым отцом ему будет лучше. Это как-то слишком просветленно для бывшей спортсменки. Я была в паническом ужасе, что сын будет меня искать и плакать. Я была готова на все, на любые условия, в ногах бы валялась, лишь бы оставаться с ним рядом. Поэтому мы с Натальей никогда не поймем друг друга никогда в жизни. «Как ты, Ива? Как у Алекса дела?» — говорит она. «Так давно его не было. Представляю, как вы все соскучились». Алекс как раз заходит в кафе, мажет глазами по обстановке и качает головой. «Вот и он», — сообщаю я, — «сам сейчас все расскажет». Внимание родственников переключается на Равского. Охранник, что под видом обычного парня пил чай в дальнем углу, подрывается с места, но Алекс делает знак, что все в порядке. В следующую секунду его окружает родня, рассыпая доброжелательность. «Доброе утро», – здоровый он. Взгляд холодный ясный, и я слежу за тем, как Алекс реагирует. Внешне они с сестрой сильно похожи, но на этом сходство заканчивается. Она очень спокойная и простая, поначалу я ей симпатизировала, пока не поняла, что каждая встреча или разговор заканчивается просьбой что-то сделать или занять денег. Они засыпают Алекса вопросами, пожеланиями, шутками, радуются его возвращению, хвалят. От них исходит столько доброты, что впору захлебнуться. Обычная семья со своими проблемами и радостями с отпуском раз в два года в Анапе, за столями, ипотекой. И все у них было нормально, пока они не узнали о богатом родственнике. И правда, как в книге. Что же было делать? Алекс вежливо, но уверенно отказывается от приглашения присоединиться к празднику, берет Демьяна на руки, и мы присаживаемся за наш стол, отвернувшись от погодиных. Слушай, такое совпадение. Говорю я, разнервничавшись. Ломаю зубочистку. Они точно знали, что я тут завтракаю по выходным. Я допускаю, что на самом деле соскучились по тебе, но... «Там журналисты в углу. Не видела?» — произносит Алекс натянуто «Да?» — аху, обернувшись. «Не обратила внимания. Блин, вот сволочи!» К нам подходит администратор, и я понимаю, почему так долго не было счета. «Я бы хотел уточнить. Вы будете оплачивать праздник?» — спрашивает Степан, вежливо улыбаясь. иванна я ошибся?» — теряется он. «Вы так смотрите. Это не ваши родственники?» «Они попросили включить банкет в ваш счет, но я заметил, что вы сели отдельно» едва я открываю рот чтобы возразить как алекс берет папку пробегает глазами по чеку повисает пауза я усилим воли заставляю себя молчать хотя внутри все кричит от несправедливости зубами скреплю от раздражения деньги везде одни только деньги Погодины не смогли и часа продержаться чтобы снова что то не попросить к нам подходит сестра алекса приобнимает его наклоняется привет еще раз алекс мне эта идея не очень понравилась я надеяюсь вы присоединитесь к нам хотя бы и мы посидим вместе Столько лет не виделись. Ты мой старший брат, я ведь не знала, что так было. Мама никогда тебе не рассказывала. На сообщения ты не отвечаешь. И мы вот решили увидеться. Сумбурно выпаливает она. Алекс молчит, смотрит на счет. Это все мама, мне же неудобно. У Лёвы день рождения, а денег совсем нет. Гонорар за книгу закончился. Вообще, столько проблем сейчас. Мы видели по телевизору, что у тебя крупный государственный контракт, и ты теперь в России надолго. У тебя же тоже есть сын, и ты мой единственный старший брат. Алекс подносит часы к терминалу, деньги списываются. «Спасибо большое, огромное спасибо, брат. Нам очень нужен этот праздник сейчас, он нас поддержит». Сестра сжимает его плечо. «Если передумаете, присоединяйтесь, я буду очень рада, еды всем хватит». Она возвращается к столу, там кто-то первый тост толкает. Биологический отец Алекса погиб еще 15 лет назад из-за трагической случайности. Выпили с друзьями на рыбалке, что-то пошло не так. Он был умным и красивым мужчиной, Вот только не смог распорядиться подаренными природой качествами. О нем, кажется, идет речь. Но нам он чужой человек. Спился и спился. Пофигу. Едва сестра отходит, Алекс произносит медленно. Статей, как я оставил биологическую семью без детского праздника, сейчас не нужно. Я ничего не говорю. Неприятная сцена, какая-то жуткая, что ли. Алекс сидит отдельно, а не празднует за его счет. Радуется, что урвали немного роскоши. Им этого достаточно. Притронулись, вкусили. Развели его типа. Ну а Алекс, он справится. Справился в младенчестве, когда его поместили к отказнякам. Справился в полтора года, когда оставили в детском доме и не вернулись. Сейчас и подавно. «Так», — произносит он, отвлекаясь на Демьяна, — «где мой кофе-то? Ты выпил, а, пацан? Ива, пошли отсюда». «Слушай, ты не парься из-за них». Быстро говорю, я понимаю, что ему неудобно. Подарить праздник — дело хорошее. Пусть тебе за это воздастся. В такие моменты я еще острее осознаю, как тупо иногда поступаю. Все иногда поступают тупо. Но ты приехал, чтобы Демьян тебя узнал. Это важно. Намного важнее всей той чуши с претензией на благородство, которое написано в их книге. С детьми бывает трудно. И ты либо родитель, и в этом всем участвуешь, либо нет. В книге было написано, что Алекс своим поведением загнал в могилу приемную мать. И это тоже полная чушь. Тетя Надя много болела и не смогла родить сама. Она не раз говорила, что, взяв Алекса, будто цель себе поставила. Ей было безумно интересно наблюдать за его взрослением. Ребенок, который мог набрать на экзамене 100 баллов, а мог завалить все, в зависимости от того, с какой ноги встал. Алекс кладет на стол шелковый мешочек. «Это мне?» – спрашиваю. Он кивает и трет лоб. Я беру поспешно, пока не передумал. Развязываю, достаю драгоценного медвежонка. Статуэтка размером с ладонь. Очень славно, искусно сделанная, безумно красивая. «Вау!» – выдаю, вертя в руках. «Вот это да!» Демьян наклоняется, забирает у меня игрушку, цену в десяток миллионов. Тоже крутит ее в руках. Волнение подхватывает теплым потоком. Мой пульс ускоряется, сердце в груди скачет, Алекс хотел подарить мне что-то особенное. Сказали, он из лимитированной коллекции и вскоре вырастет в цене. Я потом почитал, вроде так и есть. Хотя фиг знает, конечно, но его можно продать в любой момент. Я думал сначала, может, серьги или кальен, но мне ничего не понравилось. Все было каким-то обычным, в отличие от нашего... от нашей близости. Я не выдерживаю. Тянусь и целую его в губы. Первое. Алекс застывает на секунду, затем отвечает движением своих. Мы прижимаемся лбами. «Обожаю драгоценных медвежат», — шепчу. «Я никогда его не продам. Он теперь ему навсегда». Алекс улыбается. Я в момент забываю о шуме вокруг, о неприятной встрече, о тех главах, что прочитала когда-то. Демьян пытается понять, что делать с игрушкой, почему она не бренчит, да и вообще какая-то маленькая. И пока мы с Алексом милуемся, сын окончательно, разочаровавшись, с размаха швыряет медвежонка на пол, Аж сердце останавливается. Вот это родители, вот это раскидываемся бабками. Я вскакиваю на ноги в полном ужасе. Алекс громко хохочет, поднимая следом, и мы втроем немало веселясь бежим ловить катящуюся по мраморному полу квартиру.